Глава 17. 20 августа, пятница, Медвежье озеро. Случайно или нарочно Федорова поселила его в ту же самую комнату, в которой Карпатский ночевал, когда расследовал дело о похищении дочки постояльцев. Воспоминания накатили, едва он переступил порог. Впрочем, все гостиничные номера одной категории похожи друг на друга, так что память могла активизироваться, даже если бы его поселили в другой. Захлопнув дверь, Карпатский скинул кроссовки, прошел в комнату, оставил ключи на письменном столе и замер примерно по центру свободного от мебели пространства, не зная, чем заняться. В соответствии с принятым большинством планом, ему следовало сделать пару звонков, но их лучше отложить на утро. Сейчас всё равно никто ничего не станет делать. Он только вызовет раздражение поздним обращением. Хотелось есть, но совершенно не было желания идти в местный ресторан. Карпатский решил, что сделает это попозже. А пока он открыл створку окна, пристроился на подоконнике и достал из кармана пачку сигарет. Задумчиво посмотрел на нее. Курить в номерах было запрещено, следовало выйти на улицу, но в прошлый раз его это не остановило. При открытом окне он и так почти на улице. Но тогда Карпатский мог оправдать себя тем, что занят и не хочет тратить время на соблюдение формальностей. Сейчас подобного оправдания у него не было. Да и курить, как ни странно, не очень-то хотелось. В последнее время он стал делать это значительно реже. Диана не курила и не любила запах сигарет. И к тому же всегда расстраивалась, когда Карпатский курил при ней, считая, что он тем самым наносит себе непоправимый вред. Ему не хотелось лишний раз расстраивать ее, как и раздражать неприятным запахом. Поэтому, когда они были вместе, он или совсем не курил, или курил мало а потом заметил, что и без Дианы под боком тянется к сигаретам значительно реже, чем раньше, словно привычка постепенно ослабевает. Вот и сейчас он отложил пачку в сторону, так и не достав сигарету, и просто глубоко вдохнул вечерний воздух. После заката жара сходила на нет, поэтому сейчас тот был прохладным и приятным, напоенным запахами летнего леса и пресного водоема. Может быть, Федорова права? И эта размолвка с Дианой не точка, а всего лишь... Поворотный момент в их отношениях, в который становится критически важным, чтобы он, наконец, уже принял решение и сказал ей то, что она так хочет услышать. Сделал шаг, взял на себя ответственность и, наконец, уже попытался построить не хлипкий шалаш, в котором временно укрываешься от жизненных невзгод, а полноценный дом, в котором они оба будут жить. Но едва эта мысль оформилась в голове, как ей сразу возразили. Сегодня голос страха звучал, как голос бывшей жены. «Себя тебе не жалко, так хоть и её пожалей!» Карпатский не солгал Диане, когда сказал, что не планировал сегодня встречаться с Ксенией. Они никогда раньше не пересекались на кладбище, с самого начала распределив дни. Она приезжала на могилу в день рождения Гели, а он в день гибели. Они не договаривались, просто само как-то сложилось и стало системой. Поэтому Карпатский очень удивился, когда бывшая вдруг появилась у ограды и позвала его. Сам он ее не заметил, поскольку был занят уборкой налетевших и засохших листьев, иголок, мелких веточек и даже шишек. На кладбище они больше молчали, переговариваясь только в самых необходимых случаях. Ксения помогла с уборкой и заменой цветов, добавила к его букету свой. О том, что хочет поговорить, сказала только, когда они вышли за ворота. Карпатский предложил подвести ее до железнодорожной станции, а она в ответ попросила уделить ей полчаса. Почему повез ее на Парковую, Карпатский сам не знал. Десять лет назад, когда они жили в Шелково вместе, эта улица еще не была прогулочной зоной. А тему разговора Ксения не озвучила. Только когда они уже заняли свободную скамейку, и он принес ей кофе со льдом, призналась. «Я очень скучаю по тебе, Слав». «Вот эта новость!» Резко, почти грубо отозвался он, больше от неожиданности. «С чего вдруг?» «Ты злишься на меня, я знаю», — грустно улыбнулась она. «И ты имеешь на это право. Я сама на себя злюсь. За все, что натворила». «Это ты о своем Паше? поинтересовался Карпатский всё тем же тоном, помянув нового мужа Ксении больше из вредности, чем действительно ожидая услышать в ответ. «Да». Это прозвучало еще более неожиданно, почти шокирующе. Карпатский никогда не встречался с тем мужчиной, поскольку и с Ксенией совсем не общался эти годы. Но их родители продолжали жить в одном городе и периодически пересекаться, а потому кое-что он о нем знал. Хорошая работа, почти полное отсутствие вредных привычек, трехкомнатная квартира, доставшаяся по наследству. Казалось, этот Павел во всем лучше него. Просто идеальный вариант для создания семьи. Или нет? Я совершила ошибку, но поняла это слишком поздно. «Я так быстро бежала от тебя и от всего пережитого, что у меня не было времени задуматься о чувствах, о будущем. Поначалу мне даже все нравилось. Новая жизнь, новое место, новый мужчина, ребенок. И это уже как будто не я, а значит, и всего, что было, как будто и не было». Ксения замолчала, а карпатские силы затянулся, пытаясь ничего на это не ответить. «Не сказать, в каком аду все это время находился он сам. И что же пошло не так?» Только и спросил он после нескольких секунд гнетущего молчания. Я очнулась. Когда уже подрос Вадик, и у меня снова появилось время думать. Я поняла, что живу с мужчиной, которого не люблю и никогда не любила. Да и он меня тоже. А это ты с чего взяла? Ксения пожала плечами. Со временем почувствовала. Он отстранился, стал реже бывать дома. А даже когда он там, то как будто все равно не со мной. Думаю, у него кто-то есть. Думаешь? Или имеешь все основания полагать? Я не знаю, Слав. Я же не сыщик. Но женщины чувствуют такое. А чего ты от меня-то хочешь? Чтобы я за ним проследил и выяснил наверняка? Извини, Ксюш, но я не по этой части. Это тебе к частнику. Я здесь не для этого. Отмахнулась она. Я лишь хочу узнать. Есть ли у нас шанс вернуть то, что было? Это уже прозвучало как гром среди ясного неба, оглушающее и отчасти пугающе. Карпатский повернулся и уставился на бывшую жену, пытаясь уловить малейший намек на издевку или неудачную шутку. Но она смотрела в ответ с мольбой и надеждой. Ты с ума начал он, но ксения не дала ему продолжить, приложив кончики пальцев к его губам, а потом скользнула ладонью по его щеке, лаская и не смело улыбаясь. «Я знаю, что это звучит как бред. Ведь в одну реку нельзя войти дважды, но... Что, если попытаться? Может быть, получится сломать систему? Я люблю тебя, Слав. Всегда тебя любила. Только тебя. И я знаю, что ты меня любил. Как больше никто и никогда. Не может же быть, что от той любви уже ничего не осталось. Ты ведь так и не женился? Да, я любил тебя», — признался Карпатский. А ты меня бросила, когда была нужна больше всего. Я знаю. Её голос дрогнул, а на глаза навернулись слезы. Я ненавижу себя за то решение. Но ты должен понять, я тогда была как в бреду. Я ведь дочь потеряла. Я тоже. Наверное, в этих двух коротких словах она услышала все то, что он никогда не произнёс бы вслух, но чувствовал каждый день долгие годы. Ксения закрыла глаза из подопущенных век выкатились первые слезы и пусть любовь о которой она говорила давно перегорела в нем и выдохлась видеть бывшую жену плачущей карпатскому все еще было тяжело он обнял ксению за плечи позволил ей уткнуться лицом в его плечо погладил по волосам ксюш я не знаю что там у вас с павлом произошло мягко произнес он но ты придумала себе что- то утопическое «У вас с ним двое пацанов. Как ты вообще себе все это представляешь? Оставишь их ему? Или лишишь их родного отца?» Ксения шмыгнула носом, беря себя в руки и успокаиваясь, но не торопясь покинуть его утешающие объятия. Лишь чуть повернула голову, оставляя ее лежать на его плече. «Мальчишек Паша любит. Он хороший отец», — признала она. «Он их не бросит. И я, конечно, тоже. Но он очень адекватный», — «Договориться о совместной опеке будет несложно. Одинцова не так далеко от Шелкова. Он сможет забирать их на выходные. А если мы вернемся туда, все станет еще проще. Мальчики не будут для тебя проблемой. К тому же, ты тоже любишь детей, я знаю. И они не помешают нам родить собственного, если ты захочешь». «Как складно ты все придумала», — хмыкнул Карпатский. Ксения явно готовилась к разговору. «Ты только одного не учла». Я, конечно, не женат, и детей у меня нет, но я не один. Так странно было произнести это вслух. У слов оказалось непривычное послевкусие. Непривычное, но приятное. А еще от них стало щекотно внутри и почему-то захотелось улыбнуться, несмотря на непростой разговор. Только теперь Ксения отстранилась, выпрямилась и посмотрела на него, как показалось, с легким укором. Слезы почти высохли, оставив после себя лишь припухшее лицо и лихорадочный блеск в глазах. «Ты об этой девчонке? Что ночуют у тебя время от времени последние пару месяцев?» Карпатский не смог скрыть удивление. «Она-то откуда это знает?» «Я сначала поехала к нам. К тебе домой. Надеялась перехватить до кладбища», — призналась Ксения. «Но тебя дома не оказалось. Людмила Николаевна сказала, что не видела тебя накануне и предположила, что ты остался ночевать у своей пассии». «Сказала молоденькая совсем». Она сначала даже решила, что у тебя внебрачная дочь нарисовалась, но потом поняла, что ошибалась». Людмила Николаевна, пожилая соседка по лестничной клетке, с суймой свободного времени. Просто находка для любого опера в случае совершения преступления, но крайне неудобная по жизни соседка. «Ехать хоть 18-то есть?» Вопрос разозлил его. Карпатский инстинктивно отодвинулся от бывшей жены и отвернулся. «Ты забыла, где я работаю?» «Конечно, ей есть 18. Ей значительно больше». «Едва ли действительно значительно!» — хмыкнула Ксения. «Никак не больше 25 пяти! Людмила Николаевна всё-таки не слепая!» Ей 23 Зачем-то уточнил Карпатский. Еще лучше!» «Что ж вас, мужиков, в сорок лет так тянет на двадцатилетних? Кризис среднего возраста так проявляется?» «Ты так возмущаешься, словно я после 20 лет совместной жизни загулял от тебя на страну!» Процедил Карпатский. «Я человек свободный, знаешь ли. С кем хочу, с тем и встречаюсь. «Да ради бога, кто бы спорил!» «Только все это не может быть серьезно, Уверенно заявила Ксения. «И надолго. Опытный мужчина юной девочки, конечно, может быть какое-то время интересен. Но если у него нет ресурсов, она с ним не задержится. Молодость обычно меняют на устроенность. А у тебя из активов, уж прости меня за откровенность, крошечная служебная квартира в старом фонде, видавшая виды машины да поганая работа». «Надо же...» Как быстро ты перешла от «люблю-скучаю», к ты ни черта не стоишь. Ксения придвинулась к нему ближе и положила руку на бедро. «Не злись», — примирительно попросила она. «Меня ничего из этого не смущает. Но они другое поколение. Они хотят всего и сразу. Красивый дом, дорогой авто, брендовые шмотки, отдых у моря на шикарном курорте. Ты можешь напрячься, но все ее запросы все равно не удовлетворишь». «Она возьмёт с тебя, что сможет, и оставит, как только на горизонте появится более перспективный вариант. И тебе повезет, если это произойдет до того, как ты надорвешься. «Не надо о ней так говорить», — перебил Карпатский раздраженно. «Ты ее не знаешь». «Может быть...» — не стала упорствовать Ксения. «Возможно, она ангел во плоти, и ей ничего не нужно, кроме тебя самого. Но если тебе себя не жалко, хотя бы ее пожалей. Ты бы сам пожелал такую партию нашей дочери, будь она жива». Это был нокаутирующий удар, на который он ничем не мог ответить. Потому что был согласен с каждым словом. Если, конечно, смотреть на ситуацию не с позиции участника, а со стороны наблюдателя. Как ни крути. А для Дианы он весьма сомнительная партия. Стук в дверь отвлек его и от воспоминаний, и от невеселых мыслей. На пороге обнаружился Соболев с какими-то коробочками, вроде тех, в которых Диана накануне дала ему завтрак с собой. «Да и пройти, чего застыл?» Велел Соболев без приглашения, протискиваясь в комнату. «Горячо, между прочим». «Что это?» «Ужин. Есть мнение, что до ресторана ты не дойдёшь, так что я принес его тебе сюда. Заодно составлю компанию». «А вести твоя компания не нужней?» — проворчал Карпатский, закрывая двери и внутренне уже смиряясь с неизбежным. «И компанию составляют брат и его жена. Почему поручению, кстати? Я и пришел тебя, Горемычного, покормить». «Госпожа Федорова, как я посмотрю, решила взять меня под опеку». Все так же недовольно прокомментировал Карпатский, ставя чайник, поскольку напитков Соболев из ресторана не принес. Вероятно, рук не хватило. «Ну, кто-то же должен». Хмыкнул Соболев, снимая крышки с двух коробочек, в которых лежали салаты, и доставая из заднего кармана в пакетике с наборами одноразовых приборов и стопку салфеток. «На, хватит ворчать. Просто поешь. Можешь даже спасибо не говорить». Карпатский фыркнул, Но коробочку взял и спасибо сказал, после чего снова устроился на подоконнике, поскольку Соболь занял единственное кресло. «Слушай, я понимаю, что ты переживаешь за Диану». Осторожно начал тот, ковыряя вилкой салат, но даже не пробуя его. «Это вполне естественно. Я сам не доверяю этой бабке. Но и к угрозам мельник не могу не прислушиваться. Мы действительно знаем, на что способен ее убийца. А потому мне страшно. из за родителей, и за бывшую, и за сына». А еще я волнуюсь за Кристину. Да и самому как-то не хочется раньше времени на тот свет отправляться. План сомнительный, да. Что угодно может пойти не так. Но это хоть какой-то план. Если Диана согласна попробовать, не отговаривай её. Потому что мы все под ударом. И она тоже. Даже если не попытается. Карпатский помолчал, демонстративно отправив в рот нагруженную вилку и аккуратно проживав ее содержимое. «Можешь не стараться» ответил он, когда рот наконец освободился. «Не имеет никакого значения, буду я её отговаривать или нет. Она всё равно сделает по-своему. Я ни на что не могу повлиять». «Мне так не кажется. Но тебе лучше думать именно так». Хмыкнул Соболев, наконец, тоже приступая к еде. «А ты поэтому такой мрачный? В смысле, потому что Диана характер решила проявить? Или в целом из-за ситуации? Или это как-то связано с тем, из-за чего ты сегодня задержался?» «Ты так толком не объяснил, что там у тебя за встреча случилось». Вообще-то, Карпатский не должен был перед ним отчитываться, но после небольшой паузы все же признался. С бывшей женой. Ей поговорить приспичило. «О, как! И чего она от тебя хотела?» Восстановить отношения. Соболев даже жевать перестал и удивленно уставился на него. «А ты чего?» «Ничего. Я не хочу». «Это правильно». Соболев с явным облегчением продолжил трапезу. Не нужно оно тебе. Возвращаться к былому такая себе затея. Время проходит, плохое забывается, и кажется, что все может быть иначе, но ровно до того момента, как вернешься, тут-то все и полезет. Это ты по опыту восстановления отношений с Кристиной знаешь, язвительно уточнил Карпатский. Да иди ты! беззлобно огрызнулся Соблев. У нас другое. У нас развитие отношений такое, прерывистое. А вы 10 лет как развелись. У каждого давно своя жизнь. И тебе в новой жизни весьма и весьма повезло недавно. А теперь Диана и вовсе завидная невеста с солидным состоянием. Ну, еще нет, но скоро будет, так что ты за нее держись. Ты сейчас о чем? нахмурился Карпатский. А ты не в курсе? Ей Надежда наследство оставил. Все, что имел. А это, как ты знаешь, очень сильно дофига. Аппетит моментально пропал. Очевидно, казалось бы, ситуация вдруг перевернулась с ног на голову. Вот, оказывается, в чем может быть причина странного поведения Дианы. Тогда дело совсем не в его косяках. Она всего лишь нашла повод расстаться. Ведь с такими деньгами, какими располагал надежин, ее ждет совсем другая жизнь. И пройдет она теперь, скорее всего, не в Шелкова. А ты, -ты откуда все это знаешь? Отстраненно поинтересовался Карпатский, силой заставляя себя вернуться к салату. Тот, к счастью, почти закончился. Вряд ли Диана сама тебе сказала. Нет, не мне, конечно. Она сказала Юле. Та сболтнула Владу. Влад передал Кристине, а она уже мне. То есть цепочки передачи информации у вас во всех направлениях работают. Но как бы там ни было, меня это все теперь не касается. Диана со мной рассталась. Ой, да ладно. Подумаешь, подцапались. Как подцапались, так и помиритесь. Если ты, конечно, приложишь немного усилий. А зачем? Как зачем, Слав? Соболев посмотрел на него, как на дурного: Диана, чудесная девушка. Другой такой у тебя уже не будет. И это к лучшему для нее. А, ясно! Протянул Соболев насмешливо. Что тебе ясно? Все мне ясно и знакомо. Она молодая, красивая, богатая наследница с красивой машиной, хорошим образованием и с шикарными перспективами. А раздавать советы другому в подобной ситуации совсем не то же самое, что оказаться в ней самому, да? Не так-то легко все это принять, как казалось, да? «Ну, положим, образование у нее обычное». Сухо отозвался Карпатский, не глядя на напарника. «Уж всяко лучше, чем у нас с тобой». С этим он не стал спорить. предпочел опровергнуть другое. «Дело не в том, что я считаю себя недостойным ее. Просто у нее и прежде была куча возможностей, а теперь их станет еще больше. Так стоит ли лезть, если она дала понять, что не хочет этого?» Соболеву явно было, что возразить на этот счет, но он не успел. Его прервал звонок от Дмитрия Логинова. «Димыч, что у тебя?» — спросил Карпатский, включая громкую связь. «Есть данные по ДНК на медальонах. На том, что прислали Велесову, была кровь охранника гостиницы, погибшего в мае. А на одном из тех, что прислали Соболеву, кровь сотрудника службы безопасности «Вектора», погибшего в июле. А вот по ДНК с третьего медальона совпадений пока нет». «Потому что трупы-то закончились», — напомнил Соболев. «Известные нам трупы закончились, да», — согласился Логинов. «А еще я отправил вам распечатку звонков с найденного вами телефона. Посмотрите и обратите внимание на номер, который я выделил. Чуть ли не единственный, на который звонки совершались регулярно». Соблев достал свой смартфон и торопливо открыл нужный файл. На экране цифры и буквы получались очень мелкими. Их было трудно рассмотреть, поэтому Карпатский спросил. «И чем этот номер примечателен?» «Тем, что принадлежит Денису Александровичу Савину».